Глава 133. «Вот только с прической нужно посильнее», – кивнула я, лохматя ее светлые волосы. Посол довольно закивал и потер руки. «Ну, вы пока тут занимаетесь, я пойду поговорю с твоим отцом», – заметила я, осторожно вставая, выходя из комнаты вместе с чемоданом. Посол направился со мной, прикрывая двери. «Сегодня я ночую в своей комнате», – объявила я, застегивая чемодан. «Но дверь не закрывать. На всякий случай». «Да-да, конечно!» – согласился посол, нервно вздыхая. «Сегодня ничего предпринимать не будем?» «О, нет!» – соврала я, неся чемодан в сторону двери. Сара с подносом пыталась выйти бочком и чуть не вывалила на меня тарелку. Я схватила несколько булочек с подноса и в прикуску отправилась в выделенные мне покои. Открыв дверь, я бросила чемодан. Закрыла двери и, осмотревшись, стянула с пальцев светлые волосы Аларины и бросила их в последний флакон с оборотным зельем. Осторожно я надела на шею красивую подвеску, которую достала из кармана чемодана. В качестве украшения на ней висел большой драгоценный камень. Сдвинув ногтем потайную крышечку, я налила в драгоценный камень зелье и снова закрыла крышечку, любуя с тем, что камень поменял цвет, превращаясь в нежно-розовый. «На всякий случай!» Нервно улыбнулась я себе, чувствуя, как внутри все истерит и рыдает. «Неужели мы отдадим его другой? Ну зачем же так? Ну это же мы в самом деле-то, а? кое то веков мы влюбились, а тут, может, может не надо, а?» Стиснув зубы, я стала доставать с одной чемодана одежду дракона, которая тихонько подрезала с его стула в комнате и сунула к своим платьям. Как вдруг на ковер выпарк, какой-то... Флакон, обернутый в бумажку и перевязанный лентой. Я присела на ковер и развязала его, видя мятую записку, и... «Не может быть!» – прошептала я, хватая зелье в руку и прижимая к груди. «А Ларина? Ты украла мое зелье у отца?» «Погодите, а когда-то она успела засунуть его мне в чемодан. Не тогда ли, когда переодевалась?» Мятая записка была расправлена, а в ней было всего несколько строк, написанных явно в спешке. «Это то самое зелье, которое пообещал вам мой отец. Я очень надеюсь, что оно снимет ваше проклятие». Я-то не верила. Нет, я и правда до конца не верила в то, что он, вот оно, оно у меня в руках. То самое драгоценное зелье, о котором я так мечтала. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Выдохнула я, осторожно открывая флакон. Зелье пахло чем-то морозным, свежим, а из него поднимался дымок. Я тут же закрыла флакон, боясь, что оно выветрится. Невероятно! Выдохнула я, понимая, что больше приступов не будет. Я буду полностью здоровой, смогу быть счастливой. Ну, постараюсь, конечно. Я выдохнула, уселась на кровать с ногами, а то, мало ли, мощные зелья могут спровоцировать обморок только я поднесла его к губам, закрывая глаза, как вдруг услышала голос: "Не вздумай его пить".